Джордж знал, что МакХарк таких людей терпеть не может. Эта неудержимая неприязнь изливалась на его великолепных свирепо-сатирических страницах, и Джордж чувствовал, автор выписывает ненавистных персонажей с почти любовной тщательностью, однако движет его рукою именно ненависть. Так чего ради МакХарк пригласил этого человека? чего ради искал его общество. И, едва об этом подумав, понял, в чем причина. не он сам, ни макхарк не могли бы войти в мир Бендиена, и, однако, есть в них обоих нечто от Бендиена. Быть может, в Макхарге побольше, чем в нем у Эббери. Хотя они и принадлежат к разным мирам, существует еще третий мир — в которые все они вхожи. Это мир, так сказать, естественного человека, мир людей весьма прозаических, жизнерадостных и общительных, которые любят поесть, выпить, поболтать и повеселиться. Каждый художник отчаянно нуждается в обществе таких людей. Подчас все его существо разрывается между двумя полюсами – одиночеством и стадностью. Чтобы работать, ему нужно уединение. Но и дружеское общение необходимо, иначе он пропал. Без людей жизнь утратит для него всю подлинность, в которой он нуждается, как никто другой, чтобы идти вперед и достичь высот в своем искусстве. Но именно от того, что так настоятельна его потребность в общении, она подчас его предает. Ненасытная жадность, неутолимая жажда жизни нередко делают его беззащитным перед тупоумием глупцов, перед коварством и подлостью филистеров и негодяев. Джордж понимал, что произошло с Макхаргом. Ему и самому не раз случалось через это пройти. Да, правда, Макхарг — великий писатель, его знает весь мир и он достиг вершины успеха, о большем не может мечтать писатель. Но как раз поэтому его разочарование, гибель всех иллюзий, конечно же, оказались несравнимо сокрушительней и горше. А что за разочарование? В чем? Разочарование, которое знакомо каждому человеку, и особенно художнику-творцу. Разочарование от того, что тянешься к цветку, а он увидает едва его коснешься. Разочарование постигает художника потому, что он вечный юноша, и уроки опыта ему не впрок, потому что в нем вечно жив дух неукротимой надежды и неослабной жажды приключений, и пусть он тысячи раз терпит поражение и тысячи раз повержен, он все равно не сдается». Не гибнет окончательно этот непобедимый дух, отчаяние не научит его мудрости, крах надежд не научит смирению, разочарование, цинизму. От каждого нового удара он только крепнет, с годами прибавляется страсти и жара его верованиям. И чем чаще, чем тяжелее поражение, тем тверже он убежден, что в конце концов восторжествует. Свой успех, свое торжество Макхарк принял восторженно. Он ликовал, как мальчишка. В награде, в почетном звании он видел лучезарный образ высшей славы, сбылась самая дерзкая его мечта. И вот не успел он опомниться, как все кончилось. Он достиг желанного. Получил все, к чему стремился, предстал перед великими мира сего, выслушал хвалы и словословия. Все это выпало ему на долю, однако ничего не произошло. И тогда, разумеется, он сделал следующий неизбежный шаг. Ум его пылал. Сердце иссушало неутолимая жажда какого-то невозможного свершения, и вот он взял свою награду, наброски всех своих речей и все хвалебные отзывы, что появлялись в печати, и отбыл в Европу и пустился странствовать. В поисках чего? Он не мог бы назвать то, чего ищет. Быть может, оно где-то и существует, но где? Он этого не знал. Он приехал в Копенгаген. Вино, женщины, журналисты. И снова женщины, вино журналисты. «Поехал в Берлин?», «Журналисты», «Вино, женщины, виски» «Женщины, вино и журналисты». «Потом в Вену?», «Женщины, вино, виски, журналисты». Наконец, в Баден-Баден для курса лечения, если угодно, лечиться от вина женщин-журналистов. А на самом деле лечиться от голода по жизни, от жажды жизни, от побед и поражений, от разочарования в жизни и одиночества, и скуки жизни. Лечить преданность людям и отвращение к ним, любовь к жизни и усталость от жизни. В конце концов, Лечиться от неизлечимого, от того, что точит, как червь, и жжет огнем, от ненасытной пасти, от того, что пожирает нас непрестанно, до самой нашей смерти. Неужто на свете нет лекарства от неисцелимого недуга? Ради всего святого, исцелите нас от того, что нас терзает. Отнимите его у нас, оставьте у себя. «Нет, верните, отдайте, заберите прочь, будьте вы прокляты, но ради Бога отдайте обратно, и так, спокойной ночи!» И потому этот раненый лев, этот неистовый жизнелюбец, который точно кот-бродяга вечно рыскал по несчетным подворотням в поисках страстей и приключений, ринулся к стенам Европы. Искал, выслеживал, гонимый голодом и жаждой, подхлестывая себя до растерянности, до иступления, и, наконец, повстречал краснорожего голландца из города Амстердама и куролесил в обществе этого голландца три дня подряд, и уже задыхается от ненависти к нему, и готов вышвырнуть этого краснорожего из окна со всеми его пожитками, и недоумевает. Как это случилось, черт подери, и как же теперь от всего этого избавиться и остаться, наконец, одному? И вот он шагает из угла в угол по ковру в номере лондонского отеля. Присутствие в этом номере Дональда Стоута объяснить было куда труднее. Мингер Бендиан мог привлечь Макхарга хотя бы своей приземленностью. В Стоуте этого не было. Его словно нарочно придумали, чтоб каждой мелочью, каждой черточкой бесить Макхарга. Надутый, важный, как индюк, он мог привести в ярость фанатическим ханжеством своих суждений, и в довершение всего был непроходимо глуп. Отец его был крупный издатель, и он по наследству стал во главе солидной фирмы с добрым и прочным именем. В его руках дело выродилось, и теперь фирма выпускала главным образом религиозные брошюрки, да учебники для начальной школы. Художественной литературы издавалось ничтожно мало, а то, что издавалось, поражало убожеством. Литературно-критические взгляды и мерки мистера Стоута определялись благочестивой заботой о благополучии молодой девицы. «Такова ли эта книга?» — понизив голос и высоко задирая брови, хрипел он в лицо честолюбивым начинающим авторам. «Такова ли эта книга, чтобы вы могли ее дать вашей юной дочери?» У самого Стоута никакой юной дочери не было, но в своей издательской деятельности он всегда исходил из предположения, что таковая у него имеется, и не должна увидеть свет книга, которую он не решился бы положить в ее чистые девичьи руки. А потому, как нетрудно догадаться, издательство пичкало читателей с лощавым, слюнявым сюсюканьем, замешанным на сахарине и патоке. Несколько лет назад Джордж совершенно случайно познакомился со Стоутом а затем получил приглашение и побывал у него в доме. Стоут был женат на рослой, грудастой с тяжелой нижней челюстью, с неизменной, словно прилепленной к углам губ, ледяной улыбочкой и в пенсне на черном шелковом шнурке. Эта устрашающая дама посвятила себя искусству и не пожелала ради брака с мистером Стоутом отказаться от своего призвания. Ради брака она не отказалась и от девичей фамилии, а по-прежнему именовалась весьма скромно и звучно Корнелия Фосдик-Спрейк. У них со Стоутом был салон. Они регулярно принимали у себя множество столь же преданных служителей искусства, как сама Корнелия Фосдик-Спрейк. И на одну такую встречу избранных пригласили как-то Джорджа. Он до сих пор живо помнил этот вечер. Стоуд позвонил ему через несколько дней после их первой случайной встречи и пристал со своим приглашением. — Непременно приходите, мой мальчик, — пыхтел он в телефонную трубку. — Вам никак нельзя упустить такой случай. Будет Генриетта Солтон-Стоулс-Приггинс. Вы должны с ней познакомиться. — А Пенелопа Бьюкенен-Пинграф? Будет читать она свои стихи, а Гортензия де Лансе МакКрэкен прочтет свою последнюю пьесу, как хотите, а вы просто обязаны прийти. Джордж поддался напору и пошел. Прием оказался и правда из ряду вон. Мистер Стоут встретил его в дверях и с важностью первосвященника, взмахивая бровями, отвел его пред лицо Корнелии Фоздик Спрейг. Джордж выразил всей особе свое почтение, а затем Стоут повел его по комнате, поочередно представляя гостям и каждый раз сопровождая этот обряд величественными взмахами бровей. Тут оказалось необычайное количество устрашающих монументов женского пола, и, подобно внушительной Корнелии, почти у каждой было три имени и, выпаливая столь звучные имена, мистер Стоут буквально причмокивал от удовольствия после каждого тройного залпа. С изумлением Джордж заметил, что все эти дамы похожи на Корнелию Фосдик-Спрейк. Не то чтобы так уж сильно было внешнее сходство. Одни дамы были высокого роста, другие низенькие, одни костлявые, другие весьма в теле, Но все отличались необычайно внушительной осанкой, и каждая выглядела еще внушительней, и в конец подавляла непоколебимой властной самоуверенностью, стоило ей заговорить об искусстве. А все они без конца рассуждали об искусстве, для того они в сущности и собирались. Почти все эти дамы не только интересовались искусством, они и сами были служительницы. Искусство. Иначе говоря, они были писательницы. Одни писали одноактные пьесы для театра, другие писали романы или эссеи, критические статьи или стихи и книжки для детей. Генриетта Солтенстолл Сплингенс прочитала один из своих малюсеньких рассказиков для милых крошек про маленькую девочку, которая ждала прекрасного принца. Пенелопа Бьюкенен Пинграсс прочитала стихи, одно про чудака-шарманщика, другое про странного старика-старьевщика. Гортензия де Ланси Маккрэкен прочитала свою пьесу в некотором роде фантастическую пастераль на фоне лондонского Сентрал-парка. Двое влюбленных сидят весной на скамье, а поодаль расхаживает пан, оглашает парк пьянящими звуками свирели и, лукаво посмеиваясь, косится из-за деревьев на влюбленную парочку. Во всех этих сочинениях не нашлось бы ни единой строчки, которая оскорбила бы скромность и заставила покраснеть самую, что ни на есть невинную молодую девицу. Уж до того все прелестно и мило, черт побери, никакими словами не передашь. После чтения дамы уселись в кружок, пили жидкий чай и нежными глазками обсуждали прочитанное. Джорджу смутно помнилось, что там присутствовали еще двое или трое мужчин, бледные тени, они маячили на заднем плане, точно призраки, неразличимо безликие и смиренные, спутники или даже мужья, совсем незаметные при обладательницах столь звучных трехствольных имен. Джордж никогда больше не бывал в салоне Корнелли и фоздик Прейк и не встречался с Дональдом Стоутом. И однако вот он Стоут, кого-кого, а уж его Джордж никак не ожидал встретить у Ллойда Макхарга. «Доведись мистеру Стоуту прочитать хоть одну книгу Макхарга, что совершенно неправдоподобно, сей высоконравственный муж, Был бы оскорблен в лучших чувствах, ибо едва ли не в каждой книге Макхарг жестоко издевался над самыми заветными Стоутовыми идеалами и самыми священными его убеждениями. И однако вот он, Стоут, самоуверенно подтягивает Херрис в номере у Макхарга, будто их связывает давняя закадычная дружба. Что он тут делает? Что все это значит, черт возьми? Джорджу не пришлось долго ждать объяснения. Зазвонил телефон. Макхарк щелкнул пальцами и с возгласом безмерного облегчения кинулся к аппарату. — Алло, я слушаю. Он подождал минуту. Пылающее лицо его сердито перекосилось. — Слушаю, я слушаю. Он застучал по рычагу. «Да, — Да-да, кто? Откуда? Короткое молчание. — А, это Нью-Йорк. И он крикнул нетерпеливо. — Ну даже же, соединяйте. — Джорджу никогда еще не приходилось видеть телефонного разговора между Европой и Америкой, и он смотрел с изумлением и недоверием. На миг ему представился неоглядный простор океана. Припомнились бури, в которые он попадал, когда огромные суда швыряло в волнах, как щепки, а исполинский крутой изгиб земного шара, а разница во времени. и однако Голос Макхарга звучит уже спокойно, негромко, словно собеседник находится всего лишь в другой комнате. «А, здравствуйте, Уилсон!» «Да, я прекрасно слышу, конечно!» «Да-да, все верно! Ну, конечно!» — воскликнул он, и в голосе его опять прорвались досада и лихорадочное возбуждение. «Нет, я с ним окончательно порвал!» «Нет, не знаю, куда перейду!» «Я еще ни с кем не подписывал соглашение! Ладно, ладно!» в голосе нетерпенье. — Подождите-ка, э, слушайте, что я вам говорю. Я не предприму никаких шагов, пока мы с вами не увидимся. Нет, я вовсе не обещаю, что буду работать с вами, — сказал он сердито. Я только обещаю, что не свяжусь с другим издательством, пока не повидаю вас. Короткое молчание. Макхарк внимательно слушает. — Когда вы отплываете? — А, сегодня вечером. — На Берингарии? «Хорошо, увидимся здесь на той неделе, ладно? До свидания, Уилсон!» — отрывисто бросил он и повесил трубку. Повернулся, помолчал минуту-другую, словно бы приуныв, по обыкновению весь скривился, сморщился, потом пожал плечами, коротко вздохнул. «Что ж, видно, шило в мешке не утаишь, уже пошли разговоры». «Прослышали, что я расстался с издательством Брэдфорда Хоуэлла. Теперь они все, наверное, станут за мной гоняться. Это звонил Уилсон Фозергилл». Макхарг назвал одного из крупнейших американских издателей. «Он сегодня отплывает в Европу». Лицо Макхарга вдруг преобразило... Бесовская ликующая усмешка. Он коротко, пронзительно хохотнул. «Черт возьми, Джорджи!» — взвизгнул он и ткнул Уэббера в бок. «Вот здорово, а! Просто чудо, а! Видали вы что-нибудь подобное?» Тут Дональд Стоут откашлялся, дабы привлечь к себе внимание, и многозначительно поднял брови. «Надеюсь, — изрек он, — прежде чем... «Уславливаться о чем бы то ни было с фозергилом вы поговорите со мной и выслушаете меня!» Он внушительно помолчал и докончил с важностью Стоут. «Издательство Стоута с удовольствием включит вас в число своих авторов». «Что? Что такое?» — отрывисто переспросил Макхарк и вдруг выкрикнул. «Стоут? Стоут?» Он судорожно сморщился, словно ему свело болью каждый нерв, и помедлил в нерешительности весь дрожа, словно сам не знал, то ли наброситься на Стоута, то ли выброситься из окна. Громко щелкнул костлявыми пальцами, обернулся к Уэбберу и сквозь визгливый смех выкрикнул. — Нет, вы слыхали, Джорджи? Здорово, а? — Чих, Стоут! Он снова ткнул Джорджа пальцем под ребра. — Издательство Стоута! «Видали вы что-нибудь подобное? Просто чудо, а? Просто...» «Ладно, ладно», — круто оборвал он себя и повернулся к ошарашенному Стоуту. «Ладно, мистер Стоут, мы об этом поговорим, но как-нибудь в другой раз. Приходите на той неделе», — торопливо закончил он. С этими словами он ухватил Стоута за руку, потряс ее на прощанье, а другой рукой буквально выдернул его, пораженного изумлением, из кресла и повел к двери. «До свидания, до свидания!» «Приходите на той неделе! До свидания, Бендиен!» Теперь он обращался к голландцу, ухватил и его за руку, выдернул из кресла и вновь разыграл ту же сценку. Он погнал их перед собой, растопырив тощие руки, словно гнал по двору цыплят, и в конце концов довел до самой двери, Все время торопливо повторяя «До свидания, до свидания! Спасибо, что навестили! Приходите еще! А сейчас нам с Джорджем надо пообедать!» Наконец он затворил за ними дверь и вернулся в комнату. Ясно было, что он взвинчен до предела.